Глава 18. Наёмники. Вас пытались убить. При этом, чтобы сделать это с гарантией, наняли самого сильного мага, которого смогли найти, ответил я. Осмотрев валяющееся вокруг тела и остановив свой взгляд на трупе мага, капитан спросил: "Это Хрон? Ну как? Говорят, что на него уже неоднократно устраивали покушения, при этом точно ранка этого мага никто не мог сказать. Да и даже сердце единорога не помогало в этом". У того с собой всегда амулет, который блокирует его действия. Уже не важно, главное, что он мертв, а вы живы. И еще мы с Ольгой выяснили, кто прикрывал действия разбойников в окрестностях города. Сказал я, устало присаживаясь на скамейку. Теперь я твой должник. Что ты хочешь за спасение моей жизни? Только не говори, что сделал это даром. Спросил капитан, подходя ко мне и присаживаясь на соседний табурет. Думаю. Лучше это обсудить в другом месте, где нет посторонних людей. И моя просьба не несёт ничего в себе незаконного, что может повредить вам или вашей чести, ответил я. Хорошо, только разберусь со всем этим. А пока идите. Через час в моём кабинете я вас жду, сказал он, вставая. А как же трофеи? спросил я, вставая вслед за ним. Завтра к вечеру после проверки всего. И не переживай, я умею быть благодарным. Хотя за использование запрещённого артефакта тебя и надо наказать, но этот момент мы опустим, сказал капитан и достал ему лезвие связи. Но тот ожидаемо не работал. Поэтому, вынув из кармана странного вида свисток, он засвистел в него. Задерживаться мы не стали и отправились в снятые нами комнаты, чтобы привести себя в порядок и немного прийти в себя. Уже через час мы зашли в здание мэрии. которые, на моё удивление, работают даже ночью. Но при входе стоял усиленный патруль из десяти городских стражников. Нас пропустили молча, и мы прошли в кабинет капитана, где застали его со стаканом крепкого алкогольного напитка, судя по запаху, наподобие рома. Молчки кивнув нам на стулья, капитан выпил залпом, на секунду зажмурился, после чего убрался в стол и внимательно посмотрев на меня, сказал: Рассказывайте, и всё по порядку. Рассказывать взялся я, начав с нашей последней встречи, вплоть до того момента, как я разоружил весь отряд лейтенанта. Про допрос я рассказал урезанную версию, то, что посчитал нужным, после чего замолчал, ожидая его реакции. "Почему просто не связались со мной и не предупредили о засаде?" спросил он. Уверенности, что всё будет именно так, не было. Да, и оставались риски, что лейтенант отменит ваше устранение. Тогда мы ещё и виновными окажемся, ответил я. Но при этом ты потратился и купил сердце единорога, зная, что даже за его хранение могут быть серьёзные проблемы. Да, вначале я собирался справиться своими силами, но уже в городе понял, что очень рискую, но решил не менять плана, а просто подготовиться, ответил я, смотря прямо на собеседника. Не знаю, что за артефакт ты использовал против Хрона, но тебе повезло. Он находится в розыске и при этом совершенно свободно перемещается по империи. Никто не рискует с ним связываться. Он пережил уже сотни покушений, а может и намного больше. После гибели троих сильных магов, устроивших на него ловушку с применением сердца дракона, за его арест или устранение никто не брался. Даже награда в 10.000 золотых, объявленная за его голову, не побуждала к этому. Нет, конечно, ходили безумцы, которые пытались напасть из-за угла, отравить. Но травить разбойников, только вот он всегда выходил невредимым, а уровень владения магию у него просто немыслимый, по сравнению с такими одарёнными, как ты. Поэтому я и спрашиваю, чем ты вот так и даже больше требуешь сдать этот артефакт мне на хранение? сказал капитан, смотря мне в глаза. Я молча достал одну из антимагических пуль, которая разгерметизировалась ещё давно, но выкидывать её я, конечно, не стал. Вот этим, но без специального артефакта и знания использовать это невозможно, сказал я, передав дефектный патрон капитану. Он внимательно осмотрел её и даже просканировал её специальным артефактом, вынутым из стола. Мифрил Ну что-то подобное я ожидал, произнес он, после чего, задумавшись, вернул мне добавив: Пока ты на службе, можешь пользоваться, но постарайся избегать его использования. А теперь скажи, что ты хочешь в качестве награды за мое спасение? Трофеи и положенную выплату за мага получишь, как я смогу подготовить и зарегистрировать все нужные документы. Лейтенант вместе с отрядом наемников с юга хочет захватить одно из баронств. расположенных на границе с пустошью. Я собираюсь отбить его после захвата и получить титул барона с регистрацией его в империи, ответил я. Капитан откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на меня, после чего достал убранную бутылку, налил себе полную кружку и залпом выпил, занюхав рукавом. Посидев ещё пару минут, он что-то решил для себя, после чего сказал: "Это будет не просто, а очень непросто". Но я постараюсь тебе в этом помочь. Но ты должен именно отбить замок у захватчиков, а не захватить его у настоящего владельца. К тому же, тебе нужен будет отряд наёмников, а это деньги, и немалые. А на этих ты уже скорее всего не успеешь. Мне сейчас пришёл циркуляр, что всех свободных наёмников нанимает империя. И информация секретна, но начинается подготовка к вторжению армии демона. Перед походом к вам я уже заключил контракт с гильдией наёмников. Но если дела обстоят так, то может иметь смысл нанять всех? Там ещё 500 наёмников из вольных отрядов есть, спросил я. Задумавшись, капитан ответил: "Я придержу свой приказ на час, поэтому у тебя будет время договориться о них, и лучше найми. Если будет вторжение, то они понадобятся тебе для его охраны. А теперь скажи, что за баронство?" Возможно, я попробую тебе помочь, сказал капитан. Баронство Лестренж довольно небольшое по местным меркам, ответил я. Хм, не лучший выбор. Баронство на самом деле небольшое по площади, но зато довольно развитое. Но самое плохое для тебя оно всё в долгах. Многие земли там заложены и перезаложены как у банка, так и у соседей. Захватив его, ты повесишь себе на шею огромные долги. Хм, а лучше бы выбрать другое. Какое есть? Именно на это нацелился лейтенант, и его планируют поддержать несколько влиятельных аристократов из столицы. Именно поэтому я решил, что ваша помощь мне не помешает, сказал я. «И именно поэтому решил сделать из меня должника, произнёс собеседник, сузив глаза и пристыдно посмотрев на меня. И именно поэтому я решил вашу проблему, устранив самого опасного убийцу. сохранив вам не только жизнь, но и дав достаточно времени найти того, кто хочет вас устранить. Ведь предупреди я вас, угроза вашего устранения никуда бы не делась. Как вы говорите, за вашу голову деньги уже были уплачены, а значит, если бы сегодня вас не убили, то вероятнее всего, это отсрочило вашу смерть на 1-2 дня. В одиночку вам против него было не справиться. Или вы не согласны со мной? спросил я. Да нет, Тут ты совершенно прав. Я рад, что ты поступил именно так. И мой убийц сейчас мертв, а не я. Хорошо. Я согласен тебе помочь. Что касается этого барона, можешь сильно не переживать. Он какой-сь гордий у всех соседей, наглый и беспринципный тип, как и вся его семейка. Очень много лет назад они помогли многим спастись и избежать смерти. Чем пользовались все последнее столетие. Сейчас иди, займись наёмниками, и завтра к вечеру их не должно быть на территории империи, чтобы не возникло лишних вопросов. Завтра с утра зайдёшь, напишешь требования на это баронство, а сейчас иди, мне нужно всё обдумать, сказал капитан, доставая бутылку. До наёмников мы добрались очень быстро. Только вот звать главу дежурный клерк не стал. Решив оформить договор самостоятельно со мной, а подписать уже завтра днём. Поэтому, набросав балванку и подписав её, я внёс залог 200 золотых банковским чеком. Теперь 500 наёмников будут также наняты мной. При этом в случае разрыва договора они заплатят неустойку в тройном размере от стоимости общего найма. До снятых нами комнат на постоялом дворе мы добрались глубокой ночью, и у меня было одно желание завалиться спать. Но с учётом, что я был грязный и немывшийся несколько дней, то решил всё-таки принять ванну. Для чего пришлось разбудить хозяина и заплатить целых 2 золотых, иначе было не убедить, что нужно мне это именно сейчас. Уже через полчаса мне занесли баню прямо в номер, и я наслаждался водными процедурами, в результате чуть не заснул прямо в воде. Но нашёл в себе силы добраться до кровати. Проснулся уже днём. Да и то меня разбудили, потребовав вернуть бодю. Спустившись вниз в зал, где принимали пищу, застал там Ольгу, которая, посмотрев на моё чистое лицо и одежду, сказала: "Так вот кто занял единственную бодю, а я ещё думала, кому она потребовалась там в утро. Я ночью помылся. Не привыкла ложиться спать грязным. Поэтому пришлось разбудить хозяина таверны и уговорить его приготовить мне её ночью", ответил я. А мне вчера в ней отказали. Только вот я не ожидала от тебя такого. Выглядишь как наемник, а повадки как у аристократа, сказала она. Ну за два золотых не мудрино, а что он согласился? Только я не знала, что ты так богат. Да не богат я, но и спать грязным в чистой постели я не могу. Не то воспитание. Лучше скажи, какие у тебя планы на сегодня, спросил я. Зная, что ты новичок в этом городе, думала помочь тебе разобраться с нанитами отрядами. сказала девушка, поглощая яичницу, после чего, посмотрев, как таскают воду наверх, добавила: "Только мне нужен час, чтобы помыться". В итоге Ольга спустилась только через полтора часа, и мы отправились в гильдию наёмников, где уже собралась внушительная толпа наёмников, а точнее, командиров наёмных отрядов. Нас под пристальным взглядом проводили внутрь, где сидел взволнованный глава гильдии наёмников. "Я рад, что вы пришли". Обстоятельства изменились, и мы вынуждены разорвать наш контракт. Воступил контракт от империи, и мы обязаны отправить ему все свободные отряды наёмников, проговорил он, как только мы вошли в переговорную. Отлично. Значит, вы готовы выплатить мне всю указанную в договоре неустойку. Что же? Но эти деньги я найму отряд наёмников и за пределами империи, даже 10 отрядов, произнёс я, улыбаясь. Вы не понимаете. Речь о неустойке быть не может. Форс-мажорные обстоятельства, при вводе империи в наём и всех свободных отрядов, проговорил Ильдар. Повернувшись к Ольги, я попросил: "Зачитай пункт договора о найме и компенсации. В случае неисполнения контракта или попытки отказаться от исполнения гильдии наёмников обязуется выплатить компенсацию в пятикратном размере. С учётом обоих контрактов сумма составит 115.000 золотых." Произнесла девушка, держа в руках контракт. Пункт, из которого и зачитала. Но проклятые демоны, вы не понимаете, меня арестоют за попытку уйти от исполнения приказа императора, произнёс глава гильдии, садясь на стул. А что вы так переживаете? У вас наш контракт на руках. Вы можете показать его. В чём проблема? На момент издания приказа свободных наёмников у вас не было. Чего вы переживаете? спросил я, присаживаясь рядом. Дело в том, что по уставу гильдии я должен держать не меньше пятисот наемников, а вообще тысячу, которая должна быть поставлена в течение пяти дней. С этим расчетом мы не все контракты заключаем на длительный срок. Теперь гильдии могут расформировать. Оплатить такие деньги я при всем желании не смогу. Ну, как наемники в нижнем городе? Там ведь хватает мяса. Они даже будут рады время на перейти под крыло гильдии, если вы, конечно, поторопитесь. А то ведь вербовщики в скором времени доберутся и до них. Конечно, профессионалами они не будут, но формально вы выполните условия, а командовайте ими, поставите те отряды, которые сможете отозвать. А верьте, я бы вошел в ваше положение. Но с учетом новых фактов мне тоже нужно торопиться. Поэтому давайте закончим с нашими делами, сказал я расстроенному главе. Ражо, но оставь тогда пятьсот вольных наемников. Зачем тебе такой сброд? А я даже заплачу за них компенсацию, но в двойном размере. Двести человек и в четырехкратном размере, да и только из уважения к гильдии, ответил я. Реста и в тройном, иначе я вообще разрываю контракт, произнес скочивший со стола Эльдар. Согласен. Значит, первый контракт на месяц я практически закрыл. Осталось донести пару тысяч за полное погашение первого контракта. С вами хорошо имею дело. Мне нравится ваш подход. Ну а теперь познакомьте меня с командирами отрядов и подскажите, кого из них поставить старшим, чтобы избежать лишних склок, сказал я, направляясь на выход. Дьямы на тебя раздери! Этот мальчишка обыграл меня, как не знаю кого. Из-за чего я связался с тобой? Прорычал он, поняв, что он сам только что оплатил половину контракта моих наемников из собственного кармана. Вы всегда можете отказаться от разрыва договора. Предложил я, остановившись в дверях. "Ну уж нет. Триста наёмников останутся тут, как мы сейчас и договорились. А мой казначей пересчитает общую стоимость обоих контрактов и скажет, сколько останется доплатить. Идём, люди уже ждут. Долго спишь?" проворчал глава, выходя вслед за мной. На улице к нам сразу подошло 15 человек, троих из которых Ильдар попросил отойти в сторону, а затем представил меня всем как заказчика. После чего, указав на одного из наёмников, сказал: "Это Рейдан из Пылающих клинков. Он считается самым опытным, поэтому можешь смело назначать его самым старшим. Но я сейчас очень занят, поэтому дальше вы сами". Оставив нас одних, глава скрылся за дверями гильдии. Я смотрел на наёмников. Судя по внешнему виду, они были опытными вояками, поэтому, надеюсь, у нас всё сложится. "К экипажу Казани. И к чему нам готовиться?" спросил значный Рейдан. "На подготовку у нас сел мало времени. До вечера мы обязаны покинуть город. В планах штурм мечажного замка. Поэтому заботьтесь о необходимом инструменте, а также продуктах на месяц. До нашей цели придётся идти около 10 дней. В города заходить не будем, поэтому провизию берём с собой. Деньги на это я оплатил вместе с авансом." Если что, стоимость контракта оплачена на девяносто процентов, поэтому смотрите сами. Главное, чтобы через пять часов вы были за пределами города, рядом с трактом. Я к вам подъеду. И еще мне нужен будет отряд в десять человек в качестве охраны и кто-то, кто поможет выбрать дополнительное снаряжение, которое устроит вас. И еще контракт, возможно, будет продлен на неопределенный срок, поэтому если у кого есть близкие, предупредите. что возможно, связи с вами не будет, чтобы не волновались, сказал я. Хорошо, раз деньги уже оплачены, то мы свою долю встретим сейчас. А вот по поводу того, что мы не сможем связаться с городом, я не совсем понял, сказал Рейден. Возможно, вторжение сил тьмы из проклятых земель, и тогда мы останемся в захваченном замке на неопределённый срок. Вы же не захотите, чтобы вас отправили в самую гущу армии тьмы, спросил я. Вторжение адской армии спросил стоявший рядом наёмник. Пока эта информация не подтверждённая, но вероятность очень высока. Поэтому пока об этом не распространяйтесь, иначе цены моментально взлетят, и вы не успеете купить продукты и снаряжение по низкой цене. Но я вас предупредил, поэтому готовьтесь к худшему, а надейтесь на лучшее. И если всё удастся, надеясь серьёзных проблем у нас не будет, как и больших потерь. В планах у меня нанять как минимум 500 солдат на постоянную основу. Так что лучшие отряды получат хорошее предложение, которое, я надеюсь, всех устроит. Но, как я сказал, сейчас нужно срочно готовиться к походу, сказал я, внимательно всех осмотрев. Мы поняли. Не будем терять времени. Можете не переживать. Нам сказали, что вы друг наевы. Поэтому можете на нас рассчитывать. Через 4 часа мы покинем город и встанем лагерем в часи ходу. Рядом с трактом, сказал назначенный командир моей маленькой армии, расставшись наёмниками, мы отправились в мэрию к капитану. Нужно получить положенную награду, да и трофеи не мешает забрать.